Эпилог. Десять лет спустя. Мы почти попались. Деалрон схватил меня за руку и втянул в темный переулок, прижав к стене. Мы скрылись в тени, а защитные артефакты помогли не привлечь внимания. Конница лайорской охраны проскакала мимо, так и не заметив нас. Спаслись. Мы даже не дышали, неотрывно смотря друг на друга. «Информация у нас», — хмыкнул муж и извлек из кармана добытый артефакт. «И это тоже. Можем бежать». «С тех пор, как Себастьяна Пиоля сняли с должности главы тайной канцелярии, Лайора сильно ослабла. С дырянным характером моего отца она была сильнее». «У власти редко бывают душевные люди», — хмыкнул Инфрей. «Но ты же замечательный. И правая рука короля». «Я только с тобой замечательный. И с детьми. идем. Мы быстро достигли ворот, Оттуда перелетели с помощью магии, открыв брешь в воздушной защите артефактом. Здесь нас уже ждали наши люди. Мы покинули Лайору по воздуху, оседлав драконов извозчиков Домой вернулись через два дня. Инлада стала моим настоящим домом. Я была ей предана всем сердцем, ведь мое сердце было в руках герцога Фарильского, и он относился к нему настолько бережно, что любви к Конфрею становилось все больше и больше, с каждым прожитым днем. Родители приехали! выкрикнул Эймс, наш старший сын. Ура! ⁇ из-за поворота вслед за девятилетним Эймсом выскочила его сестра Лия, которая недавно исполнилась пять, а потом появилась нянечка с годовалым малышом Эдвардом. Я тоже побежал обнимать и целовать детей. А вы подарки нам привезли с путешествия? Конечно. Серьезно кивнул Энфрей и переглянулся со мной. Мы оба вспомнили, что совершенно не было времени пройтись по рынку. Только по пути на нас напали грозные воздушные пираты и забрали ваши подарки. Ничего не забрали, ни денег, ни артефактов, а только подарки, представляете? — А ты не врешь? настороженно спросил Эймс. — Как можно? Но мы готовы искупить вину. Герцог наклонился к сцену и присел перед ним на корточке. Как насчет того, чтобы провести сегодня весь день с нами? Сходить в парк, а потом пострелять из лука и поиграть в мяч? «Да!» — закричал Эймс и обнял отца. Мы с мужем улыбнулись друг другу. В этом и заключается суть семьи, когда проводить время вместе намного важнее любых подарков. Мы оба долго к этому шли, но теперь точно знаем, что нет ничего ценнее этого момента, Когда ты приезжаешь в теплый дом, точно знаешь, что тебя выбегут встречать самые преданные и любящие люди. Дети. Любовь, она разная. И мы нашли свою. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию